Китикитави. Это рассказ о великой войне, которую Рики Тикитави вёл в одиночку в ванной комнате просторного бунгало в Сигавлийском военном поселении. Дарси, птица помогал ему. Чучундра, мускусная крыса, которая никогда не выходит на середину комнаты и всегда крадётся по стенам, дала ему совет.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 От его носика до хвоста поедает любопытство. Девиз каждой семьи мангусов: беги и узнай. А Рикитики был истинным мангусом. Он посмотрел на вату, и решил, что она не годится для еды, обежал вокруг стола, сел и привел в порядок свою шорстку, почесался и вскочил на плечо мальчика. Не бойся, Тэди.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 мангус не сделает ничего подобного возразил ее муж близ этого маленького зверька теди в большей безопасности, чем был бы под охраной негрской собаки. если бы в детскую теперь заползла змея, но мать теди не хотела и думать о таких ужасных вещах рано утром рики титики явился на веранду к первому завтраку, сидя на плече теди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел поочередно на коленях у каждого, потому что всякий хороший воспитанный мангус надеется со временем сделаться домашним животным и бегать по всем комнатам. А мать рики она жила в доме генерала Всеговли, старательно объяснила ему, как он должен поступать при встрече с белыми. После завтрака... Рикки-тики вышел в сад, чтобы хорошенько осмотреть его. Это был большой, только наполовину возделанный сад, с кустами рос марышаль-ниэль такой высоты, какой они достигают только в оранжереях, с лимонными и апельсиновыми деревьями, с зарослями бамбука и чащими густой, высокой травы. И рики тики облизнул губы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 Она опрокинулась бы и укусила его в глаз или губу. Но Рикки-тики этого не знал. Его глаза горели, и он прыгал взад и вперед, отыскивая, где бы лучше захватить карет. Карет кинулась. Рики прыгнул в сторону на всех четырех лапках и попытался кинуться на неё, Но маленькая, злобная, пыльно-серая голова промелькнула близ самого плеча,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 Разве ты сам не слышишь, реки тики реки тики прислушался. В доме было тихо-тихо, однако ему казалось, что он может уловить невероятный слабый скрип-скрип, звук не сильнее скрипа лап осы, бродящий по оконному стеклу, сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам. «Это Нак или Нагена?» — мысленно сказал себе Рикки-тики. И змея ползет в сточный желоб в ванной комнаты. Ты права, чундра мне следовало поговорить с крысой Чуа. Он тихо вошел в ванную комнату теди Там не было ничего. Потом заглянул в ванную комнату матери мальчика. Здесь, в гладкой оштукатуренной стене, внизу,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 «Но нам незачем преследовать Рики-Тики. Я убью большого человека, его жену и ребенка, если это будет возможно, и вернусь». Бунгала опустеет, и Рики-Тики уйдет сам». И рикки весь дрожал от ярости и ненависти. Но вот из жёлоба показалась голова Нага, а потом и пять футов его холодного тела. Как ни был рассержен рикки но увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в тёмную ванную комнату.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 «Вот что!» — сказал Наг. «Большой человек убил Карет палкой. Может быть, эта палка все еще у него, но утром он придет купаться без неё Я дождусь его здесь. Нагена, ты слышишь?» Я до утра буду ждать здесь, в холодке. Снаружи не послышалось ответа, и Рикки-Тики понял, что Нагена уползла. Нак принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне, а Рикки-Тики сидел тихо, как смерть.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 «Наена приблизилась к одному жёлобу ванной комнаты и позвала Нага», — продолжал Дарси. «И Наг показался на конце палки. Уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу. Воспоём же, воспоём же великого красноглазого Рикки-Тикки!» Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь. «Если бы только я мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей», — сказал Рикки-Тикки.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 «Но ты же не съешь ее яйца, рики-тики!» «Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их. Нет!» «Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной грядке, но если я побегу туда теперь, она заметит меня».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 Она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человека. Птичка стала перепархивать перед Нагенной подли кучу мусора, крича «Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камнем и перебил его!» И она запархала еще отчаяние прежнего.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 На горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями лежали змеиные яйца, всего двадцать пять штук, размером вроде яиц бентамов, порода кур, но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе. «Я не пришел раньше времени», — подумал рики Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры, а ему было известно, что каждый едва вылупившийся змеёныш, может убить человека или мангуса. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангус смотрел, не пропустил ли хоть одного яйца. Вот осталось только три – и рикитики стал уже посмеиваться про себя как вдруг до него долетел крик жены дарси рекитики я увела на к дому она поползла на веранду о скорее она хочет убивать рикитики раздавил два яйца скатился с гряды и захватив третье в рот побежал к веранде очень быстро перебирая ногами там за ранним завтраком сидели тедди его отец и мать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 Наконец реки тики стал прыгая описывать круги в надежде очутиться позади змеи, а Нагена, извивалась, старалась держать свою голову против его головы, и шорох ее хвоста по циновке походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Мангус забыл яйце. Оно все еще лежало на веранде, и Нагена приближалась и приближалась к нему.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 для реки Рикки-Тики все окончено. Мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикки-Тики умер. Конечно, Нагена убила его под землей». И он запел очень печальную песню, которую сложил вдохновленной данной минутой. Но как раз, когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась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 Она увидела Рики. Он спас нам жизнь и спас Тедди, сказала она своему мужу. Только подумай, он всех нас избавил от смерти. Рики Тики внезапно проснулся. Мангусы спят очень чутким сном. О, это вы? сказал он. Чего вы хлопочете?